Подвиг в миру. Схимонахиня Антония Сухих. Схимонахиня Антония Сухих родилась в 1929 году. Лидия Сергеевна Сухих родилась в Кировской области, приняла монашеский постриг в 1950-е годы, пострижена в схиму в 1973 году. В течение 18 лет, с 1958 по 76 годы, была келейницей подвижника, известного как нелегальный архиепископ Антоний Голынский. После его кончины вела полузатворнический образ жизни в поселке Буча Киевской области. По настоянию архимандрита Инокентия Просвирнина переехала в Московскую область, и по благословению митрополита Петерима Нечаева поселилась в Волоцком монастыре, 1991 год. Со временем вокруг монахини Антонии образовалась женская монашеская община, около 30 сестер, в которой митрополит Петерим совершил более 10 постригов – выночество, монашество, схиму. После кончины владыки основная часть общины во главе со схемонахиней Антонией переехала в Курск в 2004 году, где митрополит Ювеналий Тарасов предоставил сестрам Свято-Троицкий монастырь, требовавший восстановления. Спустя два года схемонахиня Антония с небольшой группой сестер переселилась в поселок Золотухино Курской епархии в новопостроенный монастырь во имя Алексея, Человека Божия, 2006 год, где предстояло налаживать внутреннюю и внешнюю жизнь обители. Настоятельницей Свято-Троицкого монастыря была назначена монахиня Сусанна Барыкина, благочинной монахиня Ангелина Абрамова, настоятельницей Алексеевского монастыря – монахиня Елизавета Семенова, Все три сестры, постриженницы Митрополита Пятирима и воспитанницы Схимонахини Антонии, одни из самых первых членов ее общины. Все, что только возможно, враг предпринял в 20 веке часть разрушить устои монашеской жизни, стереть с лица русской земли и храмы и кельи. Иноческое сословие обрекалось на потаенную жизнь. В таких условиях долгие годы подвязалась схимница Антония, разделяя участь тысяч исповедников, хранивших святыню веры среди гонений и лишений. Лишь на седьмом десятке лет довелось старице укрыться от мира в стенах древней Иосифа волоцкой обители. Здесь, по благословению митрополита Петерима и при содействии архимандрита Инакентия, Вокруг схемонахини Антонии стали собираться сестры, ищущие молитвенной жизни и духовного руководства. Со временем при монастыре образовалась довольно крупная женская монашеская община. Схимитрополит Петерим Нечаев, годы жизни с 1926 по 2003, один из выдающихся иерархов Русской Православной Церкви. С конца 1980-х годов, помимо прочих обязанностей, владыка нес послушание наместника Иосифа Волоцкого монастыря. Почил на 78-м году жизни, 4 ноября 2003 года, после тяжелой полугодовой болезни, отдав 60 лет служению церкви, из них 40 в архиерейском сане. Архимандрит Инокентий просвернен. Годы жизни с 1940 по 1994. Доцент Московской Духовной Академии. Историк, археограф, богослов, человек энциклопедических знаний и большой культуры. Несколько лет возглавлял научный центр Иосифа волоцкого монастыря. В последний год жизни принял келейный постриг в схему с именем Сергий. Скончался в день памяти апостолов Петра и Павла. 12 июля 1994 года и погребен в московском Новоспасском монастыре. В этой главе мы приводим краткий пересказ наших бесед с матушкой Антонией. Отдельные высказывания и наставления были собраны сестрами возглавляемой ею общины. Простые и скупые слова монахини дают представление о том, каким путем шли подвижники нескольких поколений, обреченные нести свой подвиг среди богоборческого мира. В подполье «Жизнь моя всегда была трудной», — рассказывает монахини Антония. «Тяжелое детство, война, голод. Жили сначала в Кировской области». Потом отобрали у нас все имущество и погнали в Сибирь, в Томскую область. В нашей семье восемь человек детей было. Мы с мамой по ночам с трех часов утра на корове за дровами ездили. По пояс в снегу лазали, рубили деревья, а потом на корове привозили в деревню. Так мама и нас, и всех бедных дровами снабжала. «Вернемся мокрые, замерзшие, а надо в школу бежать». Юность тоже нелегкая была. Стала у нас жить тетя, матушка Ефросиния, в будущем Схимонахине. Она 19 лет провела в монастыре, и не была. Потом 6 лет в тюрьме сидела, освободившись к нам, приехала. Она никакую работу не делала, только молилась. Мама к тому времени совсем больная стала, и вся работа на мне. Вернусь из поликлиники, где я регистратором работала. Надо и прибрать, и постирать, и продуктов принести, изготовить, и огород. Пока все переделаю, только прилягу, а тут в 12 часов ночи матушка Ефросиния будет меня на полуночницу. Вычитаем полуночницу, прилягу на 2 часа, а в 3 часа ночи матушка будет меня на утренню. Сама-то она днем поспит, а мне сразу после утренней на работу надо уходить. Так что я очень замаренная была. Одна мечта — только бы выспаться. Целое поколение монахов прожило в подполье, в миру, в лагерях, без церквей и монастырей. Нельзя даже представить себе, как им трудно было. Особенно тем, которые прошли лагеря и тюрьмы. Вокруг безбожие и внутри борьба, и лень, и уныние нападают. Некоторые мантийные не выдерживали, выходили замуж. А матушка Ефросиния в Ресофоре, но такую верность Господу имела. Помню, бабушка моя всегда говорила «Хваля Бога, не погибнешь». То есть тот, кто непрестанно хвалу воздает, благодарит за все Господа. Тот в спасительном смирении пребывает, А не в ропоте погибельном. Так в войну из гнилых картофельных очисток Напекут хлеб. Горький, песок на зубах скрипит, Никто есть не может. Одна бабушка ест да нахваливает. Вкусный хлеб получился. Чем с голоду помирать, Лучше такой хлеб есть. Хваля Бога, не погибнешь. Двадцать один год мне был, Уехала я в Киев. Год прожила без прописки, без работы, то в Киеве, в Лавре, то в Почаеве. Летом с одной странницей в сарае жили, на соломе спали. Обходили монастыри. Питались просфорами, что в церкви давали. Так и жили. Вода до да просфора. В Почаеве встречалась я с преподобным Кукшей. Преподобный Кукша Одесский, Величко. Годы жизни с 1875 по 1964. Схиигумен. Уроженец Малороссии. Отец Кукша принял монашеский постриг на Святой горе в 1897 году. Во время Афонской смуты был возвращен в Россию в 1912. Подвязался в Киево-Печерской лавре. Арестован в 1938 году и отправлен в лагерь, затем в ссылку в 1943. Вернувшись в Лавру в 1948, стяжал известность своими духовными дарованиями. Переведен в Почаевскую Лавру, 1953 год, затем в монастырь Черновицкой епархии, 1957 год и, наконец, в Одесский Успенский монастырь, 1960 год где старица обрел место своего упокоения. Канонизирован Украинской Православной Церковью в 1994 году. Память совершается 16 сентября по-старому, 29 сентября по-новому стилю. В храме на службах отец Кукша обычно позади меня стоял. А я тогда выстаивала все службы на коленях, на железных плитах, а службы-то по пять часов. У меня такое представление о молитве было, что молиться надо обязательно на коленях. Ревность была не по разуму. Однажды я решилась, подошла к отцу Кукше и прошу благословения идти в монастырь. А он не благословляет и говорит мне, «У тебя дома монастырь». Много позже эти слова прояснились. Тогда, конечно, я плохо понимала, кто передо мной. Я никем не руководилась, как-то сам Господь меня вел, никакого старца у меня не было. В селе, где я росла, даже церкви не было. И вот слова отца Кукши можно назвать пророчеством. В дальнейшем наша жизнь с владыкой Антонием и стала домашним монастырем. В 50-е годы я уже в Келейном постриге была. Оба пострига в Ресафоры, в мантию приняла в Киеве от старцев и романахов, которые были близки с Анном Кронштадтским, за что их и посадили. В мантию меня постригал отец Ан Шмирев, когда вернулся из лагеря. Тогда келейные постриги были приняты. Потом Господь свел с владыкой Антонием. И жизнь еще тяжелее стала. Начались поездки. По два-три месяца мы с ним ездили в разные концы страны, где у него духовные чада были. И ездили довольно часто, в любое время года, в любую погоду. А как ездили? Огромные сумки приходилось на себе носить, с облачением, с книгами богослужебными и утварью, да и с продуктами. Только приедем на место, усталые, не евшие, а владыка сразу на молитву. «Вечерняя, утренняя часы. Лишь под утро чайку попьем. Ночами молимся, а днем шью облачение для монашеских постригов. Однажды поехали мы в Армавир к одной матушке. Время осеннее, холодное. Одеты мы были очень легко. Он в жакеточке, я в легкой кофточке. А поезд станцию проехал и только через два часа после Армавира остановился». Вышли мы, ветер страшный, так и стояли на ветру. Пришел обратный поезд, народу много, люди по головам залезали, с детьми, с чемоданами, не смотрели, старик или кто. Едва в поезд его протащило. И вот два часа он простоял, никто не уступил ему места. Приехали в Армавир в три часа ночи, с трудом добрались до дома, а забор такой, что никто нас не слышит. Стоим на холоде. Там молодая матушка жила, пришла с работы, дом не топила, сразу уснула. Владыка помог мне через забор перебраться, еле через ставни достучалась. В дом вошли, владыка промерзший, но сразу на молитву. До рассвета молились, и оба заболели. Чуть вздремнули, уже снова поднимает на молитву. Встать нет сил, а он говорит — Вот палка, буду бить, если не встанешь на молитву. Я в слезы. Думаю, мама бы пожалела, а он не жалеет. Посадили меня, закутали, и я отстояла всю службу. А потом он несет и мандарины, и апельсины, и чай. Для чего я тебе это устроил, сказал владыка, чтобы ты в любом состоянии поднимала себя на молитву. Вот и сейчас, когда заболею, говорю себе, владыка с палкой идет. Так нас и воспитывал. Как-то, помню, служил владыка в Донецке. Народу собралось много. Стоять долго с моими больными ногами трудно. Переминаюсь с ноги на ногу. А он со своими ногами, которые все в ранах, не пошевельнется. Вдруг оборачивается, говорит в мою сторону. Антония. Возьми себя в руки, нечего танцевать. Бывало, приедем с ним из какой-нибудь дальней поездки, мокрые, усталые, замерзшие, ничего не сготовлено, не натоплено, а он только дверь откроет, бегом направил, не даст даже сесть передохнуть. Владыка говорил «люблю, чтоб все бегом, быстро». Монашество — это ангелы, они должны летать. После поездок возвращались домой измученные, а тут новая работа скопилась. Мама моя, больная была, ничего не могла делать. Принимаюсь за хозяйство. А к владыке народ едет, по 50 человек приезжало. В Хрущевские времена храмы вновь стали закрывать. Исповедаться причаститься иногда негде было. Не хватало ни церквей, ни священников. Пасторского слова не слышно было. Власти преследовали верующих, которые собирались для службы по домам, и жили мы под страхом ареста. Люди, приезжавшие к нам, старались быть осторожными, приходили и уходили ночью. Они исповедуются, а я на кухне. Сначала надо все закупить, принести, приготовить, потом гости уедут мне белье стирать. Для службы я все сама готовила, просфоры тоже сама пекла. «Заболеешь все одно, спуску нет. У меня температура сорок, лежу, головы поднять не могу. А владыка, вставай на молитву». Очень строгий был. «Это я вас жалею, а владыка всегда был очень строг. Начнет длинную проповедь говорить, а присесть нельзя. Так я уж с ноги на ногу переминаюсь». А он строго скажет, «Ты что, Антония, танцуешь? Потерпеть не можешь?» Все восемнадцать лет, что я была с владыкой, я работала. Вышивала, в больнице работала. Одно время была в семье у профессора домработницей. Наготовлю им, настираю, они меня отпустят на несколько дней. И мы едем с владыкой к кому-нибудь из его чат. Так и жили домашним монастырем, как предрек отец Кукша. Трудно совмещать мерзкую жизнь с монашеством. И все время люди, люди... Столько людей приезжало, что иногда подумаешь, куда бы убежать, чтобы никого-никого не видеть. И вот Господь так устроил, что после смерти владыки я десять лет в полузатворе провела. Довелось мне пройти путь строгого послушания. Вот и вас я учу. Когда вам говорят что-нибудь сделать, а вы чувствуете дух противления, хотя бы чуть-чуть, значит, вы еще больны. Никакого сопротивления не должно быть. Сказали вам, что сделать, и вы сразу, как ангелы, полетели. Сказали, не задумываясь, беги исполнять. Вспоминаю такой случай. Жили мы в поселке Буча под Киевом. Однажды пришла я с работы уставшая и измученная, а владыка говорит «Антония, поезжай скорее в Киев, посиди там на вокзале». Мне и в голову не пришло спросить, зачем на ночь глядя в Киев ехать, зачем на вокзале сидеть. Пошла, беру билет на поезд, приезжаю в Киев, сижу на вокзале. И вдруг ко мне подбегает знакомая матушка, монахиня старенькая. Я поехала к владыке, а адрес забыла. Сижу тут с утра на вокзале и плачу. «Владыченька, владыченька, что ж мне делать?» Приезжаем с ней домой – Владыка смеется. «Ну, встретила? А то она с утра плачет. Владыченька, Владыченька, что же мне делать?»